Разговоры о необходимости издания крюковых нот не были вызваны лишь одним праздным желанием их участников доказать свою истинную преданность древней традиции. Мало того, что нужно было выработать единые принципы подобного издания, его трудно было осуществить чисто технически. Сложности заключались в создании единого шрифта, наподобие того, что был когда-то отлит мастерами московского печатного двора. К этому шрифту нужны были соответствующие добавления, признаки. Сама же печать должна была быть двухцветной. Вся эта работа выполнялась вручную. Точно так же вручную готовились в 18-19 столетиях к изданию почти все ноты. Пять линеек с круглыми значками, расположенными на них в самом непредсказуемом беспорядке, плюс к ним изображение ключей, басового и скрипичного, лик, обозначение диезов и бемолей, соединительных линий, размеров и тому подобное, и тому подобное. Все это невозможно было набрать из обычной наборной шрифтовой кассы. Изобретение нотных фотонаборных машин относится ко второй половине 20-го столетия. А в те времена мастер-каллиграф рисовал ноты на медной доске и затем вырезал их. Каждую страницу в отдельности. Сколько было страниц нот, столько и медных досок. Замечательным мастерством прославился в начале XIX столетия мастер-гравер Василий Петрович Пядышев, готовивший к изданию большинство переложений древнерусских песнопений, принадлежащих Перу Бортнянского. Российское нотопечатание началось в середине XVII столетия выпуском нескольких нотных листов в нотации, отдаленно напоминающей пятилинейную. Важнейшим шагом в деле издания нот был выход в свет в 1772 году цикла книг, соблюдающих традиции квадратной ноты. Среди них особое место занимала азбука простого нотного пения, предназначавшаяся для обучения учащихся. То был первый печатный учебник по музыке в России. В отношении к знаменному пению заметна была определенная сложность. Для печатания издания требовалась предельная точность и действительное знание предмета. Между тем, можно с полной ответственностью сказать, что со времени появления проекта наступила новая эпоха в истории крюковых нот. Применение и использование их уже окончательно отошли на второй план. К знаменной нотации стали относиться скорее как к реликтовому наследию, как к достоянию, которое нужно спасать. С этого момента клюковое пение стало предметом изучения. Проект явился первым в истории России исследованием древнерусской музыкальной культуры. В нем рассматривалась не только система клюковой нотации и ее история, но и давалась ей оценка в сравнении с современной. Разбирались возможные тенденции в перспективах развития отечественной музыки. Одновременно... Это был последний проект в сфере древнего нотопечатания. В последующем мы встречаем в российской печати уже лишь сугубо научные трактаты, посвященные разбору знаменного пения, а среди очередных проектов лишь неожиданные нововведения типа цифровой нотной системы, рассмотренной в конце XIX столетия Смоленским. И все-таки проект сделал благородное дело. Хотя и запоздало, но он возбудил интерес широкой общественности к музыкальному наследию прошлого. Первые издания «Клюковых нот» были уже не за годами. Автор его верил в лучший исход, в завершение своего труда. Он писал, что «Мы уважим святилище отечественной древности и почтим памятники песнопения, в них хранящиеся. Памятники для нас и для потомства нашего соблюденные, памятники драгоценные». Хранитель древних музыкальных традиций Бортнянский внес особую, непревзойденную по-своему лепту в развитие русского музыкального искусства. Само нотопечатание в России пополнилось благодаря ему новыми изданиями. Искусство нотопечатания всегда имело большое значение в культуре российского государства. Нотные издания редки по количеству экземпляров и по характеру вложенного в них труда. Поэтому каждое издание нот не только редкость, но и большая ценность. Сохранность древнерусских пепческих рукописей и русских нотных изданий 18-19 столетий – важнейшая задача ревнителя отечественной истории. Для решения этой задачи Дмитрий Степанович Бортнянский, как мы убедились, сделал в своей жизни немало благородных дел. Глава 7. Певец восстания русских воинов. «Ты, Лира, прежде воспевала любовь, беспечность покой, в уединении утешала и к миру дух склоняла мой, другим дней звуком наполняйся, Державин». В ночь с 11 на 12 марта 1801 года произошло событие, изменившее ход истории в государстве российском. В Михайловском замке, в самом сердце Петербурга, не спасенные ни решеткой ограды, ни толстыми метровыми стенами, ни ближними слугами и камерлакеями несвятостью, которая окружена коронованная особа, был убит император Павел Первый, разделивший судьбу своего невинного отца. Как и все дела подобного рода убийства, происходило прозаично и в достаточной степени жестоко, в отличие от обряда коронования, проводящегося, так сказать, под звуки фанфар. Заговорщики, ближайшие друзья и соратники самого же Павла проникли во дворец, надев парадные мундиры и обвешившиеся орденами и лентами. Такая торжественность обеспечивая им почти беспрепятственный проход в спальню императора, мимо постов совершенно изумленных и ничего не понимающих солдат охраны. Граф пален и подчиненные ему гренадеры окружили здание. Группа офицеров во главе с хитроумным Денниксеном и фаворитом императора Николаем Зубовым, родным братом последнего любимца Екатерины II, спешила к покоям обреченного. Шум, поднятый во дворце, сильно испугал трусоватого Зубова. Он предложил повернуть назад и скрыться, пока не поздно. Многие заговорщики заколебались, но вмешался более решительный Денниксен. как вы сами привели нас сюда и теперь хотите отступать? Это невозможно. Мы слишком далеко зашли, чтобы слушаться ваших советов, которые ведут нас к гибели. Но...» — промямлил Зубов. Губы его дрожали. «Жребий брошен, надо действовать. Вперед!» Наконец офицеры ворвались в спальню. Все были сильно возбуждены. Зубов подбежал к постели, но она оказалась пусто Он убежал, скричал Зубов, словно его ужалила змея. Заговорщики стали рыскать по комнате, и тут вдруг кто-то заметил несчастного императора, спрятавшегося за ширмой. Так или иначе, через несколько минут все было кончено. На полу лежало бездыханное тело ненавистного многим Павла I. Наступило время царствования нового императора, Александра I. Несколько